Донья Эльвира неслышно отступила назад и покинула комнату. «Дело касается вашего отъезда в Лондон. Его Величество пишет, вас ждут при дворе». В синих глазах Каталина ничто не дрогнула, словно речь шла о доставке какого-нибудь пакета. «Я не уверена, что вы в силах перенести это путешествие». «Разве нельзя мне остаться здесь?» Насколько я поняла, вы нужны королю. Мне грустно говорить вам об этом. В письме сказано, что вы можете оставаться здесь, пока не окрепнете. Достаточно, чтобы пуститься в дорогу. Что со мной будет?» С полным равнодушием осведомилась Каталина. «Я имею в виду, когда я приеду в Лондон. Не могу вам этого сказать, ваше высочество». Урожденная принцесса не притворялась даже перед собой — что девушка королевской крови может распоряжаться своей судьбой. Мне очень жаль. Мой муж получил приказ готовиться к вашему переезду. «А как вы думаете, что может произойти?» Чуть оживившись, спросила Каталина. «Когда умер португальский принц, супруг моей сестры, ее прислали домой. Она вернулась в Испанию». — Вполне может статься, что и вас отошлю тоже. Каталина отвернулась, невидяще посмотрела в окно. Леди Маргарет молча ждала. — У принцессы Уэльской есть какой-нибудь дом в Лондоне? — спросила, наконец, Каталина. — Где я буду жить? — В Бейнарде? — Простите, ваше высочество, но вы больше не принцесса Уэльская, — начала леди Маргарет, — Собираясь продолжить, но тут Каталина метнула в нее потемневший от гнева взор, и она запнулась. «Прошу прощения, мне кажется, вы недопонимаете». «Чего я недопонимаю?» — налившись румянцем, переспросила Каталина. «Не гневайтесь, принцесса». «Принцесса? Какая же я теперь принцесса, если не уэльская?» — резко спросила Каталина. Леди Маргарет сделала низкий реверанс и не поднялась из поклона. «Какая?» — скрикнула Каталина да так громко, что дверь приоткрылась, и заглянула Донья Эльвира, но, заметив, что ее госпожа, кипя от гнева, высится над леди Маргарет, которая склонилась в низком поклоне, снова прикрыла дверь. «Вы принцесса испанская». — тихо и внятно произнесла леди Маргарет. Последовало молчание. — Я принцесса Уэльская, — веско сказала Каталина. — Я была принцессой Уэльской всю мою жизнь. — Теперь вы вдовствующая принцесса Уэльская, — не поднимаясь из поклона взглянула ей в лицо леди Пол. Каталина, ахнув, зажала рукой рот, чтобы сдержать крик боли, — Прошу прощения, ваше высочество. Каталина, не находя слов, трясла головой, кулачком зажимая стон. «Вас будут называть вдовствующая принцесса», — с мрачным лицом продолжила леди Маргарет. «Это уважительный титул». «Встаньте, леди Маргарет», — помолчав сквозь зубы, сказала Каталина. «Нет нужды стоять передо мной на коленях». Та повиновалась, а затем продолжила. Мне написала также королева. Ее величество интересует состояние вашего здоровья. Не только в том смысле, хорошо ли вы себя чувствуете и в силах ли преодолеть путешествие, но и в том, не носите ли вы ребенка. Каталина стиснула руки и снова отвернулась к окну, чтобы скрыть свое отчаяние. Если вы понесли... — И это мальчик. Тогда он будет принц а затем королем Англии. А вы станете миледи-матушкой короля, — напомнила ей леди Маргарет. — А если я не беременна? — Тогда ваш титул будет вдовствующая принцесса, а принц Гарри станет принц Самуэльским. — А что будет, когда король умрет? — На престол взойдет принц Гарри. — А я... Леди Маргарет молча пожала плечами. — А вы будете почти что никем, — означал этот жест. В же она сказала. — Вы по-прежнему инфанта. И криво улыбнулась. И всегда ею останетесь.